Глава 13. Тамарин тоже был доволен Надеждой Ивановной. До ее приезда ему случалось проводить по несколько дней подряд, не разговаривая ни с кем, кроме лакеев и лавочников. Это, впрочем, его почти не тяготило. Много лет он не чувствовал себя так хорошо, как теперь в Париже. Ежедневно благословлял Бога за то, что досталась командировка, и с ужасом думал, что быть может, скоро придется вернуться в Москву. При всей своей честности и служебной добросовестности он сам почти того не замечая, немного затягивал работу, для которой был командирован. Вставал он в шесть часов утра, И часа полтора работал дома натощак. Чай готовить по его системе было тут невозможно, да во Франции надо пить кофе. Обычно он завтракал в кофейне, отчасти из экономии в гостинице дороже, отчасти потому, что утренняя прогулка по Парижу доставляла ему большое удовольствие. В восьмом часу выходил из дому и направлялся в боковую улицу пищебумажной лавки. Газеты можно было купить и ближе, но пищебумажная лавка казалась ему более надежной. Кроме французской газеты он покупал русскую иммигрантскую, и это удобнее было делать внутри лавки, чем в киоске на улице. Клал газеты в карман так, что видна была только французская, и отправлялся в кофейню всегда одной и же. Там его уже знали в лицо. Гарсон, особенно приветливый в этой кофейне, после радостно певучего "Bonjour, monsieur" не спрашивая заказа приносил ему кофе и корзинку с круассанами. Круассаны рогалики. И сам уже знал, сколько надо налить кофе, сколько молока. При этом обычно говорил: "Хороша погода, а?" или что-нибудь такое. Никто здесь не знал ни его имени, ни национальности, ни положения, и Тамарин понимал, что если он скоропостижно умрет в кофейне, то и приветливая хозяйка, и приветливый горсон нисколько не огорчатся, разве только пожалеет, что стал одним клиентом меньше. Но в самых формах этих, в радостных улыбках, в "Хороша погода, а?" Была человеческая приветливость, от которой он совершенно отвык в Москве. Люди здесь были равнодушны, но не отравляли друг другу жизни, не доносили, не служили секретными сотрудниками полиции. В кофейне он оставался с полчаса и всегда удивлял гарсона тем, как, читая, развертывал газету. На столе видна была только небольшая часть газетного листа, а уж заглавия никто прочесть не мог бы. Неприятностей с ним никогда не было. Знакомых он в кофейне ни разу не встречал, шпионов тут ждать не приходилось, но так поступать было благоразумнее. Русскую газету он читал с удовольствием. Это стало привычкой, от которой он знал, в Москве будет отучиться нелегко. Буквоять и твердый знак вначале его поразили он и умилился пахнуло старой жизнью и рассердился какая оторванность у этих людей собственно из того что в газете писалось о России три четверти было правдой командир Тамарин от себя мог бы еще немало прибавить такого чего люди писавшие в эмигрантских газетах не знали и знать не могли и все таки чтение его «Раздражало. Нет, эти люди многого не понимают. Да, то. Да не то. Чего-то эдыкого им не хватает, говорил он себя, хоть едва ли мог бы объяснить, чего именно не хватало этим людям. Эдакая оторванность, иммигранщина, да. Все же читать интереснее, чем то, что пишут у нас. Но он сам не вполне был уверен, где для него собственно у нас. И подряд только говорил мысленно: "Да односторонний, узкий. Нельзя же все, эдак-то. Напившись кофе, Тамарин оставлял деньги на столике. В первые дни его изумляло, что это можно делать спокойно, никто денег не стащит гулял по улицам левого берега или по Люксембургскому саду, затем, когда было совершенно необходимо, отправлялся по служебным делам, большую часть своей работы делал дома. В двенадцатом часу обычно возвращался в гостиницу. Он жил все в той же гостинице, в которую попал день приезда в Париж. Его комнату убирали рано. Вернувшись, он тотчас вновь садился за пишущую машинку. Завтракал очень легко в своем номере: кусок ветчины, сухарь, незачем пополнять. В пять часов, закончив трудовой день, снова гулял с удовольствием, чувствуя нарастание аппетита. Обедал плотно, то в одном, то в другом ресторане из не очень дорогих и всегда выпивал полбутылки хорошего бордоского вина. Эту роскошь да еще покупку книг по военным вопросам Тамарин себе разрешил в Москве. Такого вина не найдешь, а за платить раз в десять дороже. Нередко отправлялся в кинематограф или в какой-либо лёгкий, немудрёный театр без претензий, мило и весело, как умеют французы. Чаще, впрочем, он сидел по вечерам дома. С полчаса решал крестословицы, тоже из эмигрантских изданий. Французский решать было очень трудно, хоть он недурно знал французский язык. Иногда раскладывал пасьянс, обычно загадывал, долго ли продлится командировка. В винт играть было не с кем. Это составляло немалое лишение. Иногда вместо пасьянса Тамарин читал книги, и не только Клаузевица. Решил перечитать в Париже классиков купил украдкой в эмигрантском магазине шеститомное эмигрантское издание Пушкина. Что ж, Пушкина где угодно можно купить. Эт, однако, скверно издали, подумал он, тоже с некоторой радостью, как Надежда Ивановна. Многое очень ему понравилось, особенно Дубровской и повести Белкина. Но и то, чем он в душе не слишком восторгался. Тамарин читал с удовлетворением, вспоминая, как впервые это прочел полвека тому назад. Да, может, с тех пор и не читал. В этом-то главная прелесть классиков, не говоря, конечно, об их достоинствах. Случалось за книгой он думал о другом, о своих делах. Если бы твердо знать, что командировка затянется надолго, можно было бы снять комнату с кухни и ванной, купить радиоаппарат и новую пишущую машину. Прожить бы так в Париже остаток дней спокойно, занимаясь полезным для русской армии трудом, не делая низости, не подписывая гнусных телеграмм, никому почти не угождая, чуть-чуть угождать впрочем иногда приходилось и здесь. Только перед самой смертью так недели за две, Когда уже нечего опасаться, вернуться бы домой, чтобы умереть в Петербурге, где родился. И как раз тогда, когда он об этом думал, Тамарин сильным, ему самому непонятным волнением прочел у Пушкина: "Он сказал мне: будь покоен, скоро, скоро удостоен будешь царствие небес, скоро" странствию земному твоему придет конец уж готовит ангел смерти для тебя святой венец просьба Конгарова взять под свое покровительство молоденькую секретаршу Вначале было не слишком приятно Тамарину. Он в со своей парижской жизнью ничего в ней менять не хотелось. Но девочка оказалась очень милой и скоро внушила ему ласковые, почти нежные чувства, смешанные с жалостью. Они ведь все в настоящей жизни и не видели, От рождения обижены Богом, а умненька и способная. В день своего обеда Кангаров, который должен был до того побывать у французов, просил Тамарину заехать за Надей и привести ее в ресторан. "Ей, бедняжки, одной боязно. Пожалуйста, ваше превосходительство, возьмите автомобиль за мой счет. — С удовольствием привезу Надежду Ивановну", ответил покраснев Тамарин. Заехал он за Надеждой Ивановной во фраке что было уж слишком парадно для обеда в ресторане. После того, как бюджет Тамарина в Париже определился окончательно, он подсчитал, что может истратить на гардероб до трех тысяч франков. Заказал себе хороший костюм, демисезонное пальто, которое по своей демисезонности могло во Франции годиться на все времена года и фрак. На визитку и смокинг денег не хватало сознание того, что он теперь хорошо или, по крайней мере, прилично одет, доставило Тамарину немалое удовлетворение. До войны он в России из штатского платья носил только охотничий костюм, но имел пиджаки и фрак для поездок за границу и с улыбкой вспоминал, как по привычке по дороге на вокзал прикладывал руку к отсутствующему козырьку. После революции он приобрел привычку к штатскому платью, однако своего фрака ни разу в Москве не надевал, да и едва ли и мог бы надеть. Называл его допотопным и думал, что это слово тут почти верно даже в буквальном смысле. Перед отъездом он колебался, взять ли фрак с собой. Попробовал надеть и только вздохнул Бардыни сходились застегнуть было бы невозможно. Ему вспомнилось и поразило бессмысленностью слов песенка: "Мой старый фраг, не покидай меня. Старый фраг был в Москве продан, новый, сшитый в Париже, второй в жизни и последний. Он впервые надел для кангаровского обеда опасаясь как бы чего не напутать после двадцати пяти лет, он за два дня до того нарочно пошел в оперу и присмотрелся, как у людей. Затем купил себе все новое: рубашку, запонки, галстук. Оказалось, что галстуки теперь носили другие, какие-то сложные, каких в его время не было. Несмотря на снисходительное объяснение приказчика, он и завязал Этот нового типа галстук лишь с большим трудом. Когда туалет был закончен, Тамарин перед зеркалом, пошатывающегося шкафа с некоторым чувством жалости к самому себе улыбнулся своему удовлетворению, Точно юноша, так он почти полвека тому назад любовался собой, впервые надев великолепный гвардейский мундир. В новеньком фраке он был хоть постерчески чрезвычайно представителен и осанист. Господи, как вослепительно, Константин Александрович сказал Надежда Ивановна. — Ужасно вам идет, ужасно, прямо восторг. Он смущенно улыбался. Я что? А вот вы, да. Наденька тоже была хорошо одета, или, по крайней мере, так ему показалось. Он не знал, сколько беспокойства и волнения у нее из-за этого было. Ей-то исправиться было не у кого. Конгаров только сказал: "Ты у меня детка, приоденься", но ну, там всякие фигли-мигли, что полагается, Помни, что это первый ресторан в Париже, то есть в мире И Вермандуа будет небрежно давал пол-признаешь знаменитый писатель. Чуть что не так, он сейчас же заметит, высмеет, да еще в романе тебя изобразит. Надежда Ивановна сделала наивно испуганное лицо. Ее беседы с Конгаровым в последнее время сводились главным образом к несложной мимике. Она сама думала, что эта мимика стала в конце концов просто глупой, но зато очень удобно. В этот день Надежда Ивановна после долгих мучительных колебаний выщипала себе брови. Ей было очень совестно, вдобавок она не знала, как к этому отнесутся. К некоторой ее досаде Тамарин совершенно не заметил новшество. Был очень смущен, когда она, не вытерпев, сама ему об этом сообщила. "Нет, я нисколько не сержусь", смеясь, говорила Надя в ответ на его сконфуженные слова. "Да того ли вам, Константин Александрович, правда не сердитесь Но, милые зачем же вы это сделали у вас были очаровательные брови да-да так я вам теперь и поверю что вы помните какая я вообще но я еще и другое безумие сделала меня надо связать что такое да вот купила она вынула из сумки эмалевую коробочку карманный на СССР. Что? Карманный на СССР. Так это называется. Тамарин смеялся. Вот так всегда. Какой-нибудь остряк выдумает странное выражение, а затем оно приобретает право гражданства, и странности больше никто не замечает. Так было и с адской машиной. сто лет тому назад Адская машина не интересовала Надежда Ивановна. По непривычке к передвижению в автомобилях, не рассчитав расстояние и времени, они подъехали к ресторану за полчаса до обеда. Человек в бросился им навстречу. Надежда Ивановна вышла волнуясь. Тамарин взглянул на часы и предложил зайти в кофейню рядом, а то ждать долго в кабинете будет неловко. Надя Тотчас согласилась Отсрочка была ей приятна она очень рабела в кофейне они как всегда беседовали мило и нехитро Командарм рассказывал о своей работе она в этот день шла особенно удачно и привел цитаты из Клаузевица. надежда Ивановна, не слушая поддакивала изредка вставляя неужели как интересно и на удачу широко раскрывала глаза Ее внимание занимал один красивый человек, сидевший рядом с ними. На вид ему было лет двадцать восемь или тридцать, но Надежде Ванне почему-то казалось, что он старше. Француз? Нет, не француз. Скорее англичанин. Ей не приходило в голову, что это может быть русской. Он тоже на нее посмотрел и, встретившись с ней взглядом, Углубился в вечернюю газету, однако еще раза два от газеты отрывался и бросал беглый взгляд в ее сторону. Минут через десять он взглянул на часы, явно нехотя встал, положил деньги на подставку бокала. В проходе между столиками он нечаянно заделал локтем Тамарина и сказал по-русски: "Виноват, извините, пожалуйста". Командарм от неожиданности вздрогнул, Надя тоже почему-то испугалась. Молодой человек у двери снова на нее оглянулся. Кажется, мы ничего эдкого не говорили, с улыбкой, не без смущения спросил Тамарин. Конечно, нет. Вы думаете, это белогвардеец? Уж во всяком случае не советский, смеясь, сказал командарм. — И одет не так. И что-то у них есть такое эдкое. Терпеть их не могу, заявила Надежда Ивановна да у них у всех сказывается знаете оторванность оторванность поспешил заметить тамарин я впрочем никого из них не знаю